Глава двадцатая Нору Уиллер, Голливуд, 1934 год «Макс и я с бюджетом в один миллион долларов стал хитом, принеся студии прибыль в семьсот тысяч долларов». Из всех крупных студий «Монументал» была известна своими режиссерами, обладающими огромной властью, даже большей, чем Ирвинг Тальберг. Хотя студия «Монументал» была далеко не самой крупной, она имела хорошую репутацию благодаря качественным игровым фильмам. «Макс и я» стала одной из редких попыток снять сумасшедшую комедию, где Нора сыграла версию Кэрол Ломбард. В комедии муж и жена поменялись местами. Муж проснулся в теле жены, а жена — в теле мужа. Эта смена ролей дала каждому супругу возможность оценить друг друга. Нора впервые работала с комедией и справилась на отлично, за что Холстед хорошо ее наградил. Однако «Макс и я» стал не единственным хитом того года. После выхода фильма «Цирк. Звездный свет» Джейн Маккенна из «Монументал» проснулась звездой. Она перекрасила волосы из каштанового в темно-рыжий, благодаря чему выглядела весьма эффектно на фоне светловолосого Форда Тремейна. Хотя ее роль в значительной степени являлась для Форда опорой, Именно его имя стало нарицательным. Билли оказался прав. Камера Форда очень любила. Его игра отличалась от всего, что он делал ранее. Нора пришла к выводу, что здесь не обошлось без творческого влияния Билли. Спустя три недели после предложения Билли и за неделю до свадьбы студия «Монументал» объявила о том, что Билли Рэп начал работу над новым фильмом «За берегом» — эпической картиной о генерале, которого после возвращения с Великой войны застрелил любовник жены. Форт Тремейн снова играл главную роль. Опять же Нора не участвовала в картине мужа. Единственное, что ее радовало, так это то, что с вечера в ресторане Нора больше не встречала Клинта. Она была уверена, что причина тому — разлетевшиеся новости о помолвке с Билли. Отчасти Нора согласилась на брак именно из-за страха перед Клинтом. Билли Рэп сдержит Клинта подальше от нее. Особняк Гарольда Холстеда в Беверли-Хиллз, расположенный по соседству с обширным поместьем Гарольда Ллойда, американские и кинорежиссер — известный своими немыми комедиями. В том июне утопал в зелени и цветах, поскольку служил местом свадьбы Нора Уиллер и Билли Рэпа. Сама свадьба прошла достаточно скромно, и в ней присутствовала некая функциональность, которую Нора посчитала весьма неприятной. Это была ее свадьба, пусть и для каких-то иных корыстных целей. Нора была в шелковом платье цвета слоновой кости. В тот день было жарко, и Нора волновалась, что длинные рукава покажутся слишком тесными, а креп и украшенный драгоценностями лиф слишком узкими. Но в итоге все село идеально. Платье от Лондон, дополненное четырехфутовым шелковым шлейфом, выглядело замысловато-фактурным, и элегантно простым. В голове Норы почему-то засел образ совершенно другого платья — розового. Причем в дополнение к розовому наряду шла черная карнавальная маска. Каждый раз, когда Нора закрывала глаза, ее преследовала картинка, где Билли говорит, что не хочет больше ее видеть. Как будто образы просачивались сквозь тонкую завесу, И она мельком заглядывала в прошлое. Возможно, это было предзнаменованием грядущих событий. Фотографы получили снимки, которые хотел Холстед. Пара разрезающая торт и позирующие перед фонтаном во внутреннем дворе. Билли выглядел счастливым. Откуда-то далеко, может быть, из комнаты наверху, до ушей Норы донеслись грустные звуки фортепиано. Ей показалось, что для такого светлого события подобрано слишком печальное музыкальное сопровождение. Однако никто другой, казалось, мелодию не слышал, либо их просто не волновала красота и боль этой музыки. Нора взглянула на тщательно подстриженные изгороди Холстеда. Они выглядели настолько ровными, как будто их стригли по линейке. Рядом с изгородью Нора заметила Билли. Он стоял в глубокой задумчивости, засунув руки в карманы. Нора безнадежно в него влюбилась. И пусть она знала, что что-то не так, она все же надеялась, что отныне все изменится к лучшему. Подняв глаза, Билли поймал ее взгляд и улыбнулся. На мгновение Нора подумала, что это был знак. Знак, что они смогут быть счастливы. Во время церемонии и приема Но речудилось, что все кругом перевернулось с ног на голову. Как будто день шел одновременно и быстро, и медленно. Что-то тянуло ее назад, пока события толкали вперед. В такие моменты она обращала внимание на детали. Кружево на свадебной фате, изысканность камина Холстеда, запах полироли для мебели. Ей грезилось, будто она гостья этого времени. В то утро, когда Нора готовилась к свадьбе, она почувствовала слабость и головокружение, и ей даже пришлось взяться за туалетный столик, чтобы удержать равновесие. Инстинктивно она понимала, что от этого дня нужно было взять все возможное счастье. Свадьба закончилась к двум часам дня, и Нора и Билли поехали на его фаетоне до курорта «Горячая вода» в Тихуане чтобы провести небольшой медовый месяц. Билли должен был вернуться на съемочную площадку менее чем через неделю. Находящийся всего в 18 милях к югу от мексиканской границы курорт, весь уикенд кишел американцами. Расположенный на территории более 600 акров, он был построен бароном Лонгом, владельцем Билтмора. Курорт обслуживал туристов из Сан-Диего и Лос-Анджелеса и предлагал услуги в виде спа-салона, поля для гольфа, казино и главной достопримечательности — и подрома, пристанище для самых толстых кошельков страны. Это был второй по счету подром. Первый был построен в четырех милях к северу, ближе к границе. Новый трек привлек толпы заядлых игроков, которые, похоже, были не против пообщаться с местными жителями, а также со знаменитостями, спортивными деятелями и гангстерами. Ничто иное не олицетворяло этот декаданс так, как бар и казино золота. В казино без окон с тщательно продуманным кессонным потолком золотыми были даже фишки. Прежде чем подъехать к входу, Билли проехал на Фаэтоне мимо бассейна и на посадочной полосы. Гости напряглись, желая вскоре выяснить, кто же вышел из машины. Поскольку Билли ни разу не держал Нору за руку с момента их знакомства, она не знала, чего ожидать в медовый месяц. И стоило ли вообще? Когда они вошли в номер, Билли заметно нервничал и дергался, настаивая немедленно отправиться на иподром. Одетая в черно-белое платье с черной шляпой, которую одолжила ей Инес, Нора молча следовала за Билли. Он, в свою очередь, игнорировал супругу большую часть дня. После лошадиных бегов Билли и Нора наблюдали закат со своих шезлонгов, потягивая шампанское. Затем они оделись к ужину, и Билли выпил такое количество джина, что Нора сбилась со счета. Ранним утром несколько официантов в белой форме принесли Билли обратно в номер. Нора накрыла его покрывалом на кушетке и провела свою первую брачную ночь в роли миссис Уильям Рэп одна. Нора поднялась рано и отправилась прогуляться по территории курорта. Она шла по аллеям, обрамленным пальмами мимо фонтанов, выложенных декоративной мозаикой и переполненных желтыми и розовыми цветами в терракотовых горшках. Садовники уже приступили к работе, подстригая изгороди и начищая стулья. Топот копыта во время утренней тренировки на ипподроме смешивался с цоканьем рабочих лошадей, которые везли цветы на своих телегах. Солнце пекло все жарче и гости постепенно начали выбираться из своих номеров. Когда Нора вернулась в номер, Билли сидел на террасе, пил кофе и курил сигарету. Он пребывал в задумчивом настроении и выглядел раздраженным. «Где ты была?» «Гуляла?» «Ты спал, и я не хотела тебя беспокоить». Он постучал сигаретой о пепельницу. «Сегодня придут ребята. Мы хотим поиграть». Нора фыркнула. «Ты против?» «Это наш медовый месяц, Билли!» Затушив сигарету, Билли опустился чуть ниже на стуле. За распахнутым халатом Нора впервые разглядела очертание его тела, которое до сих пор оставалось загадкой. Оно почему-то показалось ей знакомым, хотя этого быть не могло. Она ощутила странное дежавю отголоски другой жизни, которую не могла понять. У Норы возникло ощущение, что брак рушится, даже не успев начаться. Нора никогда не умела молчать. Она всегда пыталась заполнить тишину разговором. Но на этот раз слова подобрать не получалось. Между ними повисло неловкое молчание. «Я не могу, Нора». «Что, ты не можешь?» спать с тобой, как ты этого хочешь. В детстве я перенес корь, и теперь мое тело не работает должным образом». «Что?» Нора подумала, что неправильно его расслышала. «Прости, я должен был сказать раньше. Я не могу с тобой спать». Нора выдохнула. «Значит, в этом дело». Она вспомнила все поцелуи в щеку перед прощанием, Она не знала, что сказать, поэтому несколько раз начинала свою фразу, но тут же замолкала. «Да, тебе следовало быть честным». Нора села в кресло напротив. «Это же не твоя вина». Произнеся эти слова, Нора подумала об уготовленной ей жизни. Внезапно ей стало плохо. Все это, свадьба, медовый месяц, просто фикции». «Мне стыдно, что я тебя обманул», — признался Билли. «Ты идеальная женщина, но я ничего не могу поделать. Мне следовало рассказать до того, как мы поженились. Это бы изменило ситуацию». Билли разговаривал с таким безразличием, что Нора начала постепенно приходить в ярость. Она видела, что он даже не сожалеет. Нора обдумала его слова. Я бы хотела выйти замуж, зная все это. Билли рассматривал чашку с кофе, которую держал в руках. Холстед решил, что так будет лучше. Держу пари, без него здесь не обошлось, перебила она, чувствуя себя дурой. Нору охватило непреодолимое чувство предательства. Она вспомнила тот первый день, когда встретила Билли в офисе Холстеда. Тогда она решила, что между ними возникла странная связь. Но так ли это? Днем Нора брала уроки гольфа, чтобы меньше думать о дальнейшей жизни. Она не была до конца уверена, что сможет жить в браке без любви, не говоря уже о сексе, но поспешных решений она принимать не хотела. Замужество с Билли само по себе было глупой затеей, ведь она знала, что однажды он разобьет ей сердце. Тем не менее, если посмотреть с другой стороны, она стала женой самого влиятельного режиссера киностудии «Монументал», поэтому решила не ставить под угрозу карьеру. Работа — это единственное, что у нее оставалось. Никогда она не вернется к жизни в грязной однокомнатной квартире с таким человеком, как Клинт, и не будет ездить по городу на вечеринке в качестве девочки по вызову, Нора стала монументал версии Нормы Ширер. Вернувшись в номер, Нора заметила записку от Билли, в которой он звал присоединиться к ним в казино. Нора не спеша оделась, выбрав шелковое платье медного цвета с медными бусинами на плечах. Следуя примеру Джин Харлоу, Нора решила отказаться от бюстгальтера и сделала макияж чуть более выразительным, придав глазам более страстный взгляд. Взглянув в зеркало, Нора осталась довольна. Она выглядела просто потрясающе, но вот муж никогда не оценит эту красоту по достоинству. Направляясь по коридору к казино, Нора уловила цветочный запах. Этот аромат как будто вернул ее в другое место и другое время. Там перед ней стоял другой мужчина, и платье было другим. Все вокруг внезапно закружилось. Чтобы не упасть, Норе пришлось ухватиться за стол. Списав все на стресс, она поправила платье и зашагала по коридору, не обращая внимания на запах цветов. Создавалось впечатление, что каждое помещение отеля превосходит другое по замысловатости потолков и балконов. Очень скоро до ушей Норы донеслись шумные звуки компании Билли. На самом деле она услышала их даже раньше, чем увидела. Они сидели в баре и пили мартини. Состояние их подтвердило все подозрения. Они были пьяны. Билли откинулся на спинку стула, как он обычно делал после трех-четырех мартини. Рядом стоял долговязый Форд Тремейн и беседовал о чем-то с другим мужчиной, в котором Нора узнала Зейна Кинга, оператора поезда в Бостон. Нора слышала, как Форд все повторял Зейну по несколько раз. Хотя он стоял достаточно близко. Он кричал настолько громко, что голос было слышно далеко от центральной люстры. Как только Нора появилась в баре, серые глаза Форда в одночасье загорелись. Зейн обернулся следующим, а за ним последовал и Билли. «Билли, твоя невеста прибыла!» Форд прислонился к барной стойке. Когда он не находился на съемочной площадке, у него появлялся сильный южный акцент, уроженца Оксфорда, штата Миссисипи. По крайней мере, он все еще мог стоять на ногах. Билли думал, что ты его бросила. «Правда?» — Нора посмотрела на Билли. Его стеклянные глаза указывали на то, что он начал пить сразу после ее ухода из номера. «Рада, что вы, ребята, присоединились к нам в медовый месяц». «Да, точно!» «Она злится, Уильям!» Форд улыбнулся. «Уильям сказал, что ты разозлишься, а я ему сказал, что ты не можешь злиться на Билли». Улыбка Форда исчезла. Он привык применять свои чары для фотоаппаратов и прессы, но они покидали его в тот же миг, как выключались камеры. Его комментарии звучали как предупреждение. В холодном тоне и колкости слышалось что-то еще. Форд ее не любил, и Билли, казалось, об этом знал. «Билли знает, что я на него не сержусь», — заверила Нора, ловя взгляд бармена. Ей нужно было выпить. Билли смотрел на жену, но никак не мог сосредоточиться на ее лице. «Мне кажется, ему нужен кофе». Чувствуя на себе взгляд Форда, Нора заказала кофе для Билли и одним быстрым движением допила мартини. Поставив пустой бокал на стойку, она заказала еще. «Мартини, пожалуйста». «Тебе известно о Фарлэп?» Билли, казалось, разговаривал со своим отражением в зеркале. Зейн прервал его. «Он весь вечер только о нем и толдычит». «Кто такой Фарлэп?» Жеребец, известный как рыжий ужас. Форд приблизился и положил руки Билли на плечи. Да, Билли? Билли, кивнув, произнес что-то невнятное о призраке. Да, все верно. Форд повернулся к норе. Фарлеп это австралийский жеребец, который стал чемпионом мира. Он приехал сюда, в Штаты, для участия в соревнованиях но умер при загадочных обстоятельствах. Нора посмотрела на Зейна, который лишь пожал плечами и покачал головой. Он весь вечер говорил о призраке лошади, даже когда был трезвым. Нора улыбнулась Зейну. Он был красивым светловолосым мужчиной из Индианы, типажом, напоминавшим футбольного полузащитника. Лицо его не обладало такими углами, какие присутствовали у худощавого Форда. Мы с Билли видели Фарлэпа. Когда это было, приятель? В 32 или тридцать м В 1932 году громко объявил Билли с пьяной уверенностью. Форд втиснулся между Билли и Зейном и закурил. «Все думали, что он хромой» что он не справится с грунтовой дорогой. Но черт, когда этот конь, а он был просто огромный, вырвался через ворота, все стало ясно наперед. Около года назад мы с Билли вернулись, но увидели его уже после смерти. Так знаешь что? Сердце скакуна оказалось в три раза больше сердца нормальной лошади. Форт указал на нас сигаретой чтобы подчеркнуть значимость своих слов. Из него сделали чучело и поставили на лужайке в Бельмонт-парке. «Позор, правда, Билли?» Билли драматично кивнул. «Проклятый позор!» «Хорошо, я подыграю», — отозвалась Нора. «Как умер конь?» «Яд», — ответил Форд, приподняв бровь. «Яд?» — Нора скрестила руки. Мышьяк невнятно добавил Билли. Проповедники видели Фарлэпа. Видели в нем что-то греховное. А тебе известно, что мой отец был проповедником. Форд потянулся и взял свой стакан. Нет, я не знала. Так вот, когда Фарлэп прибыл в Америку, для всех это стало грандиозной новостью. Его дьяволом называли. Он был почти как Роберт Джонсон, который заключил сделку с дьяволом. Роберт Джонсон, легендарный чернокожий блюзмен. Джонсон рассказал байку о том, что есть некий магический перекресток, на котором он заключил сделку с дьяволом, отдал душу в обмен на умение играть блюз. «Или погонини? «Не знаю о погонини. Порт пожал плечами. Нора тоже не знала но почему-то заговорила об итальянском скрипаче. Она не могла понять, что с ней происходит, но самодовольная улыбка Форда вернула ее к реальности. Нора поняла, в чем было дело. Они с Фордом соревновались за Билли. Рот девушки открылся прежде, чем мозг успел обработать все то, что она намеревалась сказать. Ей казалось, будто кто-то другой овладел ее телом. Эта история стара как мир, Форд. Когда люди имеют дело с гением, никто не знает, получил он талант от природы или же заключил сделку с дьяволом. До Роберта Джонсона жил виртуоз Никола Паганини. Нора настолько реально представила невысокого мужчину, сидящего за фортепиано, что даже ощутила его дыхание. Говорят, он убил женщину, и заключил ее душу в скрипку, дар дьяволу в обмен на талант. В пении скрипки слышался ее плач. Нора, взглянув на Мартини, поставила его на стойку. Возможно, это был знак, что с алкоголем пора заканчивать. «Сделка с дьяволом», — повторил Билли, затем бросил на Нору почти умоляющий взгляд. «Ты же понимаешь, о чем я, не так ли, Нора?» Она подумала о Холстеде и о свадьбе, на которую надеялась. «Да, Билли, о сделке с дьяволом мне известно все». «Нет, неизвестно», — Билли покачал головой. «Ты просто так думаешь». «Ладно, я голодна», — перевела тему Нора. «Ему тоже стоит поесть». «Их говяжья вырезка с грибами посрамляет мою маму-француженку», добавил Зейн. «Они кладут ее в косолет». «Черт, Зейн, что за косолет?» Форд с отвращением повернулся к Зейну. «Такой маленький горшочек с крышкой». «Так и говори тогда, маленький горшочек». Форд закатил глаза. Никто не заметил, что Билли замолчал. Возможно, из-за мысли о говяжьей вырезке с грибами или о чучеле Фарлепа перед Бельмонт-парком. Или, быть может, дело было в кофе, что смешался в желудке с алкоголем. Внезапно Билли пожелтел, а затем, пытаясь встать, выплеснул рвотные массы прямо на медное платье Норы. Как в замедленной съемке, Форд тут же схватил Билли и утащил из золотого слитка, прежде чем персонал заметил, что произошло. «Друга всегда нужно защищать», — подумала Нора, чувствуя, как горячая рвота просачивается сквозь шелковое платье на бедра и грудь. Проследовав за ними через двери, Нора спустилась по ступенькам к лужайке. Билли стоял на коленях, его рвало, Нора промокнула платье черной тканевой салфеткой, однако наряд, который Несс Лондон сшила специально для медового месяца, был испорчен. Еще несколько минут Билли стоял на коленях, пока Форд и Зейн не убедились, что все закончилось. Втроем они поставили Билли на ноги. «Давай отведем его в номер», — призвал Зейна Форд. Каждый раз, когда они пытались пошевелиться, Билли рвала. Наконец, они усадили его на скамейку. «Возможно, придется его нести», — добавил Тремейн. «И чем это поможет?» — Нора скрестила руки. «Вот так медовый месяц!» — Зейн начал вытирать руку Норы, за что она одарила его благодарным взглядом. Взяв ее руку, Зейн сочувственно улыбнулся она слышала как форт разговаривал с билли но не могла разобрать о чем они толковали он был пьян когда вы сюда пришли нора вытерла глаза мокрой салфеткой он всегда пьян нора Зейн перестал вытирать когда добрался до передней части платья вот он протянул полотенце вытри здесь спасибо посмотрев вниз Норма заметила, что без бюстгальтера мокрое платье стало слишком откровенным. С отвращением она бросила салфетку на землю. Пусть смотрят, ей уже было все равно. Спасибо за старание, Зейн, но платье, как и вечер, уже не исправишь. Форд поднял Билли и позвал Зейна. «Пора отвезти его в бунгало», — сказал Форд. Когда Нора поняла, что его не собирались провожать в ее бунгало, она вдруг остановилась. Сняв куртку, Зейн накинула ее Норе на плечи. «Мы позаботимся о нем», — обещал Форд. «Зато ты выспишься». Билли, Зейн и Форд поплелись по ухоженной дорожке. Издалека Нора услышала игру оркестра, и эта веселая музыка вызвала на глазах слезы. Возвращаясь к себе в номер, она прошла мимо нескольких сотрудников, которые любезно спросили о ее состоянии. Ей оставалось только представить, как она выглядела с размазанным макияжем и в испорченном платье. Если бы не эксклюзивность курорта, ее бы точно уже выставили за дверь. В номере первым делом Нора сорвала с себя платье. Свернув его в плотный клубок, она выбросила его в мусорное ведро. Она вернет нас деньги. В халате Нора вышла на балкон и закурила сигарету. Запах эвкалипта и прохладный воздух помогли прояснить мысли. Около полудня Нора оделась и собрала чемоданы. Тогда в номере наконец-то появился Билли. Все утро она просидела на краю кровати, ожидая его возвращения. Учитывая его вчерашнее состояние, Нора крайне удивилась его отличному самочувствию. Хотя волосы были растрепаны, рубашка не заправлена, а на ногах отсутствовала обувь, выглядел он загорелым и здоровым. — Ты здесь? — А где мне еще быть, Билли? Пожав плечами, он бросил куртку на стул, подошел к открытой двери и закурил. Нора прочистила горло. «Я ухожу». С очевидным изумлением он повернулся к Норе. «Уходишь от меня или из отеля?» «Для начала я хочу покинуть курорт», — вздохнула Нора. «Остальное я выясню позже». «Возьми машину», — предложил он. «Форт привезет меня завтра». «Ты остаешься?» Нору чуть не затошнила от услышанного заявления. «Неужели все это происходило с ней?» Билли не воспринимал всерьез ни ее, ни их брак. «Я не могу оставить друзей». Билли сел на кровать в противоположном от нее углу. Он впервые признал, что в комнате вообще имеется длинный предмет мебели. «Нет», — согласилась Нора, — «конечно же ты не можешь их оставить». Он что-то ковырял в штанах, пока наконец-то не решился. Билли сосредоточился на ней, и его зеленые глаза стали пустыми, а тон — холодным. «Я все понимаю, Нора. Если тебе нужно завести любовника...» «Что?» «Зейна, например». Он пожал плечами и скрестил ноги, глубоко затянувшись сигаретой, прежде чем отправиться на поиски пепельницы. Спустя мгновение он нашел ее на тумбочке. «Зейн? Он находит себя красивой». «Господи, Билли!» Нора встала, на глаза навернулись слезы. Она не знала, чего ждала, но его предложение завести любовника в медовый месяц показалось ей слишком жестоким. «Это Билли должен был находить ее красивой!» Мысль о том, что он сводит ее с Зейном в медовый месяц, казалась невыносимой. Все это скорее было в духе Клинта. «Я не могу об этом говорить. Не сегодня. Дело твое». Он затушил сигарету, растянулся на кровати и спустя несколько минут тихонько захрапел. Нора на головокружительной скорости ехала на автомобиле Билли к парковке студии «Монументал». Пришлось отдать должное. Машина была не только красивой, но и мощной. Пока она мчала по шоссе в Лос-Анджелес, ей удалось справиться со своим гневом. Толкнув парадную дверь, Нора тотчас наткнулась на Холстеда. «Он рассказал мне», — выпалила Нора, снимая перчатки. «Кто что рассказал?» «Билли рассказал мне, что не может заниматься сексом». Старик побледнел. «Что он сделал?» «Ты должен был рассказать мне раньше», — отрезала Нора. «Напротив, Нора», — возразил Холстед. «Рассказать должен был твой муж». Мужчина покачал головой. «Ко мне это не имеет никакого отношения». Он утверждает, что это по твоей милости. Мне не рассказали о Коре до свадьбы. Да, мне следовало знать. Холстед откинулся на спинку стула и скрестил перед собой руки, тщательно обдумывая последующие слова. О, Нор, наш Билли очень ценный для студии человек. Его новая картина «За берегом» — это самый дорогой фильм, который мы когда-либо снимали и во многом это благодаря совместной работе Билли и Форда. Знаешь, их дуэт поистине мощный. Холстед прочистил горло. Боюсь, во многом виновата Луэлла Парсонс. Она все знала, и Билли боялся, что она расскажет. Да, я настоял, чтобы Рэп начал ухаживать за тобой, чтобы развеять нелестные слухи. «Однако наш Билли, похоже, очень плохо с тобой обошелся. Мне очень жаль, Нора. Прости, что сыграл в этом роль». «Благодарю за откровенность». Нора села на стул перед Холстедом и обхватила голову руками. «Моя дорогая», — мягко обратился к ней Холстед. «Ты его любишь». «Конечно, я люблю его. Он мой муж». Холстед задумался. Он выглядел настолько серьезно, будто ей осталось жить несколько месяцев. Вот что мы сделаем. Ты редко снималась в комедиях, а Макс и я возымел огромный успех. Думаю, ты могла бы стать настоящей комедийной актрисой. На Бродвее будет спектакль, который называется «Миллион поцелуев». Если все пойдет хорошо, то мы снимем фильм. Думаю, смена обстановки пойдет тебе на пользу. Это история о мужчине, который перевозит мать в свой дом, где живет со своей женой. Роль матери сыграет Лили Бет Дентон, а сына — новая находка из Нью-Йорка, Джек Уотт. Такое чувство, что ты пытаешься мне что-то компенсировать. Нет, моя дорогая, я увезу тебя на время из города. Холстед потянулся к портсигару из нагрудного кармана. «Ты для меня как дочь». «У тебя же есть дочь, не так ли, Холстед? Настоящая дочь». «Есть», — он кивнул. «Скажи мне, а ты бы выдал ее замуж за Билли Рэпа?» Холстед сидел в своем кресле, молча глядя на сигару. Спустя секунду он закурил. Нора покачала головой. Я так и думала. Как долго в Нью-Йорке будет идти спектакль? Десять недель. Четыре недели репетиции и недельный пробег. Достаточно времени, чтобы проветрить тебе голову. Нора кивнула. Может быть, разрыв с Билли пойдет ей на пользу? Даст некоторое представление об их браке? Билли не особо отреагировал, когда Нора объявила о поездке в Нью-Йорк. В то время как раз должны были начаться съемки за берегом, и он был занят производственным процессом. Кроме того, Нора снова должна была оказаться на противоположном берегу от Клинта, а это не могло не радовать. Дом Норы был выставлен на продажу, поэтому она переехала в недавно построенное шале Билли, расположенное среди пышных холмов Бенедикт Каньона. Они продолжали спать в разных комнатах, находящихся в отдельных крыльях дома. Но перед отъездом в Нью-Йорк Нора и Билли успели сняться для журнала «Фото-плей» на балконе под утренним солнцем, под одеялом. Нора подумала, что счастливый вид их пары получился только благодаря ее актерскому таланту. Билли и Нора встречались только по вечерам, когда появлялись в Таркадере или в Голливуд-Боул. Там, прижавшись к Билли, Нора рассказывала Хедди Хоппер, как сильно любит возвращаться по вечерам домой к своему мужу. Студия «Монументал» отправила Нору в Нью-Йорк. Ее коллегой по фильму стала Лили Бет Дентон. Миниатюрная женщина с васильковыми глазами и блеклыми рыжими волосами, соответствующими цвету ее тела лили бет всегда выступала в лондоне и она сразу дала понять что для нью йорка сделала исключение видеть актрису на лондонской сцене исполняющую роль коварной свекрови было похоже на ежедневную зубрежку перед экзаменом когда лили бетт появлялась на сцене каждому жесту слову и паузе Она придавала настолько большое значение, что начинала потеть от усилий. По завершении первой сцены Норы, Лилибет стояла, скрестив руки на груди. «Себя в Голливуде учат двигаться?» Лилибет всегда вставляла между двумя словами довольно драматичную паузу. «Я и не знала, что у нас в водевиль». Лилибет бросила вызов в подготовке Норы и научила ее рассчитывать время, правильно двигаться и проецировать голос. После окончания репетиций и выступлений Лилибет приглашала Нору присоединиться к ней за ужином и коктейлями. Лилибет посоветовала Норе прочитать Гертруду Стайн, Хемингуэя, Андре Жида, Пруста и, только в случае необходимости, Калет. Нора привыкла носить блокнот и карандаш в сумочке, чтобы записывать все предложения Лилибет. Женщина имела тенденцию игнорировать американских писателей, за исключением Хемингуэя и Фиджеральда. Эдит Уортон была ее фаворитом, и актриса даже подарила Норе свой собственный экземпляр эпохи невинности с загнутыми уголками. «Ваш разум!» «Должен постоянно подвергаться испытаниям Нора, особенно потому, что вы женщина. Не позволяете им превращать вас в манекен, который отзывается по команде». Если Лилибет настраивала разум Норы на правильный лад, тот же кот обладал чисто сексуальными качествами, которые трудно было не заметить. Что неудивительно, Ко второй неделе репетиции Нора уложила его в кровать. Было приятно снова стать желанной. Однако у Джека Уотта было свое место в жизни, и Нора знала, что она тоже вернется в Голливуд к Билли. Хотя Джек тоже переехал в Лос-Анджелес после окончания шоу, она не стала его искать. Нора Уиллер по-прежнему оставалась женой Билли Рэпа и никаких отношений с другими людьми в Голливуде не искала. Лилибет заявила, что по окончании спектакля, в перерыве между Бродвеем и съемками, она найдет время, чтобы съездить в Париж. Это слово — Париж. От одного только звука в теле Норы вспыхнула искра когда Лили Бет описывала, как нашла Пантеон во время прогулки по Латинскому кварталу или улицам Монмартра. Нора поймала себя на мысли, что чуть не поправила женщину относительно местоположения улицы. Ее преследовали внезапные воспоминания о молодой девушке и мужчине. Они возникали в голове резко, как фотовспышка. Норе казалось, что она их где-то видела. Может, даже в детстве? Вот только где? В Огайо. Однако что-то в цветах и моде казалось не совсем правильным, отчего Нора начала в себе сомневаться. Голливуд научил ее, что реальность можно исказить по одному лишь желанию, поэтому она ничему больше не доверяла, даже воспоминаниям. Идея настоящего для Норы непоправимо изменилась. Теперь она не доверяла ни Билли, не Холстеду. Они устроили театральное представление и использовали ее в качестве подневольной звезды. И все же было чувство, что раньше на другой сцене она играла совершенно иную роль. В голове снова проскользнули странные образы. Дом в сельской местности, квартира на широком бульваре и девушка в розовом платье и маске, которая чувствовала себя точно так же, как и она. Все иллюзии той юной особы в одночасье разбились. Именно она вынудила Нору усомниться в собственном существовании. Нора поделилась мыслями с Лилибет, но та лишь фыркнула в ответ. — Это экзистенциальный кризис, моя дорогая девочка, — настаивала Лилибет. — Почитайте к ярке горы. Вы видите, что перед вами открывается другая возможность, потому разочаровались в нынешней жизни. Помните, что только вы контролируете свою судьбу, никто другой. У Норы возникло тревожное предчувствие, что в этом вопросе Лилибет ошибается. У Лилибет не было объяснения внезапному развитию музыкального таланта Норы. За одну ночь Нора превратилась в виртуоза и в перерывах начала играть на фортепиано в театре. Разве это нормально — развить навык из ниоткуда? Тем не менее Нора играла на инструменте так, будто изучала его годами. Этот феномен одновременно пугал ее и волновал, но ей нравилось новое умение. Оно было мощным, загадочным. Оно стало физическим воплощением внутреннего кризиса, который Нора чувствовала, и доказательством того, что с ней происходит нечто нереальное. По мере совершенствования навыка она играла все более сложные произведения. И это на основе мышечной памяти. Каждое утро она просыпалась в страхе, что потеряла талант так же быстро, как обрела. После окончания шоу Лилибет умоляла Нору поехать с ней в Париж. Но Нора отказалась, решив, что настала пора вернуться домой, к Билли. Время наконец-то смягчило ее решение по отношению к их ситуации. Если Билли не мог с ней спать, разве это имело значение? Джек спал с Норой, но без любви это казалось бессмысленным. Любовь к Билли была глубокой, искренней. А раз есть чувство, то остальное не проблема. Лилибет записала адрес и передала его девушке в руки. Вы — древняя душа, Нора, и жаль, что вы застряли в новом городе, таком, как Лос-Анджелес. В прошлый раз, когда я туда приезжала, я ничего не слышала из-за кошмарного стука. Лос-Анджелес — неподходящее для вас место, и со временем вы это поймете. Она остановилась и на мгновение задумалась. «Я была замужем дважды, и могу сказать следующее. Ваш брак с Билли окончен. Вы просто пока еще этого не осознаете». Если бы Нора захотела, столь откровенная оценка ее брака со стороны Лилибет вызвала бы между ними напряжение. В глубине души, Нора надеялась, что пожилая женщина ошиблась. Вместо того, чтобы лететь домой самолетом, Нора села из Нью-Йорка на тот же поезд, на котором путешествовала три года назад. Она старательно оценивала изменения в жизни, произошедшие с ней с тех пор, как она оставила норму Вестерман. Вооружившись и моралистом Андрея Жида, автобиографией Алисы Б. Токлас, Гертруды Стайн и Романа Магаты Кристи, на этот раз Нора села в вагон первого класса. На станцию она прибыла через три дня, и поезд пришел раньше расписания. Желая поскорее встретиться с Билли, который только что закончил картину, Нора примчалась домой, но, открыв дверь, обнаружила ответ на все свои вопросы о Билли Рэппе. Слова Лилибет оказались пророческими. Рядом с ее мужем в кровати лежал голый форт Тремейн. Вспоминая ту ситуацию, Нора жалела, что не сказала ничего, кроме «ой». Было унизительно видеть их объятия. Оглядываясь назад, Нора не могла поверить, что оказалась настолько доверчивой и не заметила этого раньше. Все это время, правда, лежала прямо на поверхности. Черт, эту правду даже в наш медовый месяц пригласили. Что еще более унизительно, Нора заметила ухмылку Форда, пока он одевался и поправлял воротник рубашки. Форд прошел мимо, и она услышала, как он пробормотал Билли. «Ты говорил, что она в курсе». Нора вызывающе стояла и прикидывала. Кто знал, а кто солгал? Пока она размышляла, ярость росла. Кто еще знал? Зейн, Холстед, Хедда Хоппер, Луэлла Парсонс. Когда Билли вышел из спальни и наконец-то повернулся к ней лицом, она не позволила ему заговорить. «Чертова корь!» Он обмяк, сидя на стуле перед камином. Я не знал, как тебе рассказать. Нора бросила взгляд на расстегнутую рубашку и загорелую грудь. Прости меня, мне так жаль. Ты убедил меня, что ты импотент. Она налила себе выпить. Ты использовал меня. Ты меня унизил. Прости. Ты использовал меня. Они грозились рассказать общественности о нас с Фордом. «Между нами не было ни любви, ни уважения. Ты врал мне. Ты унизил меня. Я не думал тебя унижать, Нора». «Да что ты говоришь? А что же ты думал? Я люблю тебя. Моя любовь к тебе входила в твои планы». Билли закрыл голову руками. «Я ничего не могу поделать, Нора, понимаешь? С таким же успехом я мог бы корью заболеть». Говори спасибо, что я не пытался заниматься с тобой любовью. Я пробовал в Янгстауне с несколькими девушками. И если ты хочешь знать больше об унижении, тогда тебе стоит попробовать. Я люблю тебя, Нора. Я думал, это поможет тебе быть замужем за мной. Я думал, ты поймешь. Я могла бы понять, если бы ты удосужился рассказать». В тот момент она ощутила нечто странное, как будто это ощущение потери было ей знакомо. Она как будто заглянула через приоткрытую дверь и увидела другую версию Билли, разбивающую ей сердце. И настоящие, и прошлые Билли говорили в унисон, как какой-то гротескный хор. Нора посмотрела в потолок. Она ненавидела этот чертов дом и фреску, как в Сикстинской капелле. В этот момент все в Голливуде стало ей противно. Этот потолок, который имитировал что-то другое, все это напоминало магазин дешевых костюмов. И она, и Билли тоже были обманщиками. Нора взяла ключи и багаж. «Куда ты собираешься?» «В Рузвельт, где я отосплюсь после трехдневного пути» который проделала в бешеном темпе, чтобы увидеться с тобой. К счастью, мой дом еще не продан. Боюсь, здесь строится слишком много новых особняков, поэтому я вернусь туда, как только заберу мебель. Я пришлю за вещами. Тебе нельзя этого делать. Со словами Лиллибет, «Помните, что только вы управляете собственной судьбой». Она повернулась и направилась к двери. Нора обернулась, прежде чем выйти на улицу. «Мне можно. И я это сделаю. Вам с Холстедом стоило задуматься раньше». Эти чудесные зеленые глаза пристально смотрели на Нору. Его загорелая гладкая кожа. Она заметила светлые волосы на руках. Каждая мельчайшая подробность запечатлевалась в ее памяти ни ты ни студия меня больше не одурачите если тебе была нужна моя помощь ты мог попросить я может быть и согласилась бы но ты этого не сделал ты знал что я тебя люблю и ты воспользовался моими чувствами я оказалась в этом дерьме не по доброй воле и ты это знал ты забрал у меня часть души билли рэп неужели ты этого не видишь Думаю, это была надежда. Теперь ее нет, и я ненавижу тебя за это. Если тебя это утешит, — вдруг сказал Билли, — я был бы рад умереть. И я бы тоже была рада, — отрезала Нора. Думаю, мне стало бы легче. В ту ночь она летела на родстере по поворотам каньона, почти желая, чтобы с ней что-то случилось, но понимая, что этого не произойдет. Даже когда над ней грохотали тучи, она знала, что страданием не будет отсрочки. Она была существом, которое переносило страдания, и эти страдания не исключение. В номере Рузвельта в семь утра Нору разбудил яростный стук в дверь. Спустя несколько минут она поняла, что грохот не прекратится. Найдя халат... Нора открыла дверь и обнаружила на пороге Холстеда с каким-то мужчиной. Когда тот наконец-то повернулся лицом, Нора с ужасом поняла, что перед ней стоял Клинт. «У нас большая проблема, дорогая», — приглушенным тоном заявил Холстед, проталкиваясь мимо. Нора бросила на Клинта озадаченный взгляд, пытаясь прочитать его намерения. В сравнении с напуганным Холстедом Клинт выглядел спокойным и сдержанным. Его поведение испугало Нору еще больше. Судя по опыту, Клинт набирался сил, чтобы потом выпустить наружу всю свою ярость. В чем дело? спросила Нора Холстеда. Но вместо Холстеда ответил Клинт. В твоем муже. Вот дерьмо. Нора пыталась обернуть халат вокруг облегающей атласной ночной рубашки. И Клинт и Холстед наблюдали, разину рты. И я как раз собиралась позвонить. Она налила стакан воды и принялась искать одежду среди груды вещей в чемодане. «Что ты имеешь в виду?» В голосе Холстеда послышалось настолько сильное беспокойство, что Нора невольно подняла глаза. Она видела, как он переглянулся с Клинтом. Нора хотела сказать, что узнала о Билли и Форде, но в номере стоял Клинт, глядящий на бюзгальтер на чемодане. Озабоченность Холстеда заключалась в том, чтобы скрыть от газет отношения его самой большой звезды и восходящего режиссера. Нора никогда его не волновала. Вытащив сигарету из сумочки, она закурила игнорируя попытку Клинта дать ей прикурить. Лос-Анджелес был ее городом, а не его, и Нора собиралась стоять на своем. «Я знаю о нем». «Знаешь?» Сняв шляпу, бедный Холстед почесал редеющие волосы. «Да. Вчера вечером, когда я вернулась домой, я встретила в доме Форда. Было немноголюдно, если ты понимаешь, о чем я». Холстед знал, к чему она вела, оттого и нахмурился. «Не думаю, что ты понимаешь, моя дорогая, но, Билли...» «Твой муж мертв», — перебил Клинт с кривой улыбкой на губах. Он был рад сообщить ей новость. Нора почувствовала, как дрогнуло лицо. Она посмотрела на Холстеда, который, казалось, уменьшился дюймов на шесть. «Это правда?» Холстед кивнул. Студия наняла Клинта, чтобы он разобрался в этой ситуации. Его очень рекомендуют в паладиуме. Клинт прервал его. «Норма знает, что я люблю улаживать конфликты. Не так ли, дорогая?» Она взглянула на него с презрением и тут же затянулась. «Мне лишь известно, что ты хорошо все ломаешь». Нора облокотилась на комод, чтобы не упасть. Что за глупая шутка? Она вспомнила последний образ Билли, сидящего на стуле, и ужасную вещь, которую она сказала ему на прощании. Я бы тоже была рада. Думаю, мне стало бы легче. Она хотела причинить ему боль, и она это сделала. Что произошло? Клинт сел на стул и вытащил сигарету. Полю съел. Холстед выглядел так, будто попробовал что-то неприятное на вкус. «Неужели обязательно так грубо изъясняться?» Клинт рассмеялся. «О, Норма умеет справляться с грубостью, правда, дорогая?» Нора отвернулась от него и обратилась к Холстеду. «Он застрелился?» Холстед мрачно кивнул и помог ей лечь на кровать. Когда ты видела его в последний раз?» Норма закуталась в халат. «Прошлым вечером» — Холстед взглянул на Клинта. «Вы ссорились?» Клинт казался сдержанным, что было на него совсем не похоже. Нора задавалась вопросом, во что он играет. Клинт всегда был вспыльчивым человеком. Однажды он хвастался, что забил до смерти мужчину, потому что тот на автобусной станции забрал не тот чемодан. Я не хочу, чтобы он находился в моей комнате». Нора указала на Клинта. «Я не буду при нем разговаривать». «Форт Реймон утверждает, что вы с Билли ругались, когда он выходил из дома», — прервал Клинт. «Я не хочу, чтобы ты здесь находился, Клинт». Она повернулась к Холстеду. «Я не хочу». Холстед не попытался выставить Клинта. Ему все известно, Норма. «Видишь ли, Гарольд, когда-то она жила в Нью-Йорке и была серой мышкой». Клинт встал. «Я нашел ее в Акроне. Вы не поверите, что о ней говорили в Нью-Йорке. Я даже слышал, что она платила за квартиру». «Пошел вон!» — Нора указала на дверь. «Сейчас же!» «Тем, что спала с каждым мужчиной, который ей платил». «Это ложь», — отрезала Нора. «Я сбежала от тебя после того, как ты нанес мне столько синяков, что я не смогла нормально работать. У меня до сих пор остался шрам от сигареты, которую ты затушила мою щеку. Она убрала волосы со щеки, зная, что красная отметина по-прежнему оставалась на месте». Нора бросила взгляд на Холстеда. «Нам нужно поговорить, наедине. Ты мне должен». Холстед посмотрел на Клинта, кивнул. Клинт тотчас сложил руки и вышел за дверь, как послушный школьник. Нора подождала, когда дверь закроется, затем повернулась к Холстеду. «Он очень плохой человек». «Я знаю, кто он». «Но мы столкнулись не с самой простой ситуацией, нам нужна его помощь». Холстед устало сел на кровать. Гарольд был уже не молод, и утренние события, казалось, состарили его лет на десять. «Вернемся к Билли. Как ты узнала?» Тон Холстеда не звучал обвинительно. «Узнала», — отрезала Нора, — «но не так, как следовало бы». Поезд прибыл рано утром, и я просто-напросто застала их в постели. Холстед вздохнул. Его тело обмякло. Ему следовало рассказать. Мне очень жаль, Нора. Кому-то следовало мне рассказать, Гарольд. Холстед снова вздохнул. Это могло попасть в газеты. У них были фотографии. Это разрушило бы все, карьеру Билли, Форда. Это погубило бы студию. Ты была искрометной личностью, моя дорогая. В самой первые минуты нашего знакомства. Я думал, ты сможешь помочь. И ты помогла, но я не считал правильным рассказывать тебе за Билли. Холстед посмотрел на свои руки. Я должен у тебя кое-что спросить, дорогая. Да. Нора в последний раз затянулась. Она заметила сломанные ногти и застрявшую под ними грязь. «Это ты его убила?» Нора развернулась. «О чем ты говоришь? Ты же сказал, что он застрелился!» «Но все не так просто. Выстрел был, но кто его сделал?» «Это предстоит выяснить. Пистолет находился в руке, но выглядело все слишком постановочно». Он был режиссером и маниакально относился к деталям. Билли инсценировал собственное самоубийство. Нора ходила по комнате. «Что говорит полиция?» Мужчина покачал головой. «Мы пока не обращались». Она приподняла бровь. «Что?» «Клиент позаботился о месте преступления. Мы вызовем полицию, когда от тебя уедем». «Билли был жив, когда я видела его в последний раз». Нору насторожил тот факт, что Клинт побывал на месте преступления. «Как ты узнала его смерти?» «Мне поступил анонимный звонок». «И ты не находишь это странным?» «Я думаю, что все в этой ситуации странно, Нора». «Но у меня теперь мертвый режиссер и незаконченная картина». Студия не может позволить себе скандал, как Уильям Десмон Тейлор или Толстяк Арбакл. Уильям Десмон Тейлор, ирландский кинорежиссер. Толстяк Арбакл. Роско Конклинг, Толстяк Арбакл. Американский актер немого кино, комик, режиссер и сценарист. Мы этого не переживем. Нора подошла к окну и отодвинула занавеску. Солнце уже светило на Голливудский бульвар. «Ты уверен?» — она кивнула в сторону двери, — что он не причастен. «На что ты намекаешь?» «Я говорю о том, что Клинт может ломать, чтобы потом исправлять. Ты же видишь, насколько он мной одержим». «Я нанял его на прошлой неделе, Нора. Ты же знаешь, что в каждой ситуации работает посредник». К сожалению, именно те качества, которые ты в нем ненавидишь, и делают его успешным. Он правда хорош. Нора повернулась к Холстеду. Ты пожалеешь, что нанял его? Не сегодня, Нора. Она снова повернулась к окну. Спасибо, Гарольд, что сообщил мне. Теперь мне нужно принять меры, чтобы похоронить мужа.